Но отец остановил его, и они решили подождать конца рабочего дня, заставив таким образом Спруилов полностью его отработать. Плюс к тому они вряд ли станут складывать свой лагерь на ночь глядя. Я просто сидел и слушал. Мне хотелось вскочить и пересказать им свой разговор с Телли, особенно ту его часть, что ее семье нужны деньги. По моему мнению, никуда они не уедут, да и сами будут рады избавиться от Хэнка. Однако, к моим мнениям, во время семейных споров и обсуждений, не очень-то прислушивались. Я жевал хлебец и старался не пропустить ни единого слова. — А как быть со Стиком? — спросила бабка. — А он тут при чем? — рявкнул в ответ папе. — Ты же собирался сказать Стику, когда Хэнк тебе будет не нужен. Паппи откусил ветчины и стал обдумывать сказанное. Бабка думала гораздо быстрее. Кроме того, на ее стороне было то преимущество, что она могла рассуждать хладнокровно, без злости. Она отпила кофе и сказала, «Думаю, надо вот как сделать. Надо сказать мистеру Спруилу, что Стик хочет забрать Хенка и пусть этот парень ночью исчезнет. И он исчезнет, а это самое главное. А Спруилы будут только благодарны, что ты ему помог избежать ареста». План бабки был очень хорош. Мама даже чуть улыбнулась. Опять женщины разобрались в ситуации быстрее, чем мужчины. Папе не произнес ни слова. Отец быстро покончил с едой и вышел из дома. Солнце едва поднялось над вершинами далеких деревьев, а день уже был полон событий.